Третье. Особенности хронотопа в текстах путеводителей. Анализ упоминавшегося выше в главе 2 частотного словаря, составлянного на основе 16 текстов путеводителей издательства «Афиша», показывает, что самой актуальной темой путеводителей является перемещение во времени и в пространстве. Здесь – 887 раз употребление на 300 тысяч слов. Где? Где? 586 раз. Вход – 461 раз. Место 304 раза, находится 227, там 222, центра 90, отсюда 86, году 613, века 453, время 394, года 380, лет 359, когда 356, сейчас 219, раньше 56. Можно заметить, что слова «здесь» и «год» конкурируют по значимости с общими понятиями туристического бизнеса среди которых ресторан 621. К этому следует добавить, что по количеству или занявших начальные строки частотного словаря, семантические поля времени и пространства значительно опережают другие тематические группы. Впрочем, туристический дискурс выделяется не только особой значимостью хронотопа, сколько сложным составом его показателей и специфичностью форм выражения. Способы представления категории времени и пространства в тексте «Институт», В тексте и дискурсе неоднократно становились объектом научных описаний. Л.А. Аноздрина отмечает, что для актуализации текста необходимо называние конкретных предметов, высказывание о конкретных фактах и ситуациях, определение времени и места действия. Ученый вводит понятие локальных и темпоральных сеток, под которыми понимается вся совокупность средств различных уровней лексического грамматического слова служащих для передачи пространственных и временных характеристик текста, для пространственной временной ориентации читателя. Актуализация получаемой информации позволяет адресату путеводителя детально представить себе место, которое он собирается посетить. Это можно назвать феноменом моделирования будущего настолько притягательного, что оно уже существует здесь и сейчас в наших умах и чувствах и сориентируется по прибытии туда. Способы представления времени и пространства в текстах брошюры проспектов на французском языке подробно описаны в работе Погадаевой. Способы представления времени в туристическом дискурсе С.А. Погодаева симатиз... сима... систематизировал следующим образом. Даты, косвенные показатели, например, указания на архитектурный стиль туристического объекта позволяет отнести его к определенной эпохе. Относительные индикаторы, такие как с наступлением ночи, отрезки времени, показатели цикличности и так называемое семейное время, то есть отчет поколений. Все это... Индикаторы объективного времени. Однако в текстах путеводителей отражено также субъективное время, то есть авторское восприятие объективного времени. Как, например, «Но остается межвре межвременье, когда Париж следовал бы наводнять цен ценителями архитектуры. Только в эти часы старые здания стояли нетронтами, как на ладони, выключенные из жизни и времени. В данном случае автор текста, прибегая к тактике рефреймирования, ментального переноса во времени и пространстве, предлагает читателю мысленно переместиться в обозначенное пространство и время, насладиться в тишине архитектурой Парижа. Физическое объективное реальное время находит выражение в глаголе, однако грамматическое время не тождественно объективному, оно отражает объективное время сквозь призму человеческого сознания, а потому имеет свои собственные характеристики, в которых наблюдаются черты как реального, так и психологического времени. Именно это, на наш взгляд, породило феномен ненормативного совмещения времен, на который обратила внимание С.А. погадаева Нетрудно заметить, что для путеводителей характерно непредсказуемое, то есть нерегулируемая сложившимися текстовыми нормами смена временных планов в пределах целостного фрагмента, соответствующего сложному синтаксическому целому графически выделяемым абзацам. Если ССЦ принадлежит к функциональному смысловому типу речи-повествования, оно обычно имеет хронологическую логическую композицию, то есть события сменяют друг друга в той последовательности, в которой они происходили или в которой их открывал для себя повествователь. Но в обоих случаях формально это выражается цепочкой глаголов совершенного вида прошедшего времени. Если ССЦ относится к функциональному смысловому, Типу речи, описания, оно разворачивается по ходу движения взгляда или движется наблюда... движение наблюдателя относительно описываемого объекта. Формально это выражается цепочкой глаголов несовершенного вида настоящего или прошедшего времени, в зависимости от позиции наблюдателя. Однако туристическому дискурсу свойственны резкие переходы от описания к повествованию и обратно, и связанные с этим видов времена через по... через полосицы. Например, какое-то время дом принадлежал, и Филиппу, Филиппу Фабрициусу, выброшенному из окна Пражского Града в 1618 году. А в 1888-1889 годах здесь жил с семьей Кавка. В 1896 году Кавка въедет во второй этаж дома у трех королей. Напротив, этот дом перед самой староместской площадью почти сохранил первозданный вид, включая крышу XIV века. Характер протекания времени в представленном отрывке определяется вставками в описании здания, связанных с ним происшествий, убийства Филиппа Фабрицио переезда Кавки и сверх того, осложняющие структуру хронотопа сменой позиции наблюдателя, рассказывая о связи Кавки с описываемым туристическим объектом. Наблюдатель мысленно перенесся во время, когда писатель жил в этом доме, отсюда непрогнозируемый в рассказе об истории здания будущее время. Перемещение наблюдателя во времени при сохранении локализованности в пространстве, приводящее к нестандартному соседству форм прошедшего будущего времени, что было замечено С. А. Погадаевой, является характерной чертой туристического дискуссия. Приведем еще пример. Над метро на холме Кларов стоит вилла, раньше принадлежавшая первому председателю правительства Чехословакии Карлу Крамаржу. Он был большой русофил, даже женился на русской, а внутри виллы все было уставлено самоварами и прочими русскими артефактами. С тех пор здесь традиционно живут премьер-министры. К моменту сдачи гида в печать на вилле все еще обитал Милош Земон, но к радости многих чехов, когда книга поступит в продажу, его там уже не будет. Земон не выдвинул свою кандидатуру на выборах в парламент, которые пройдут в июне 2002 года. Изменение временной локализации, с которой ассоциирует себя адресат, может осуществляться путем введения прямой речи. В этом случае точка отчета на временной шкале появляется является события речи, например, в эпоху тотального подслушивания толстое сукно было как бы вежливым жестом в сторону гостей, гарантией конфиденциальности к беседе. Гости не верили. Бисмарк, давая здесь последние инструкции двоим подчиненным, заметил в полголоса, «Вы думаете, что тут, что нас Нет, обведя рукой все четыре стены семеро». Этот пример показывает также, что, пере... что перевод коммуникации в невербальную семантическую систему жесты является дополнительным фактором моделирования настоящего в прошлом. Вида временную структуру текстового отрезка может осложнять резкая смена регистров. Непривычно прямые прозаические лила и «Стура» Нюгатон, маленькая и большая новые улицы. Названием обязаны отсутствие связки у составного именного сказуемого указывает на настоящее время городскому плану 1625 года. Рано или поздно путешественник окажется на торговой Вестер-Лонгатон, даже если он справился. С соблазном отправ... отправиться на нее сразу у истока на Ерн-Торьет. Перед на... наивно-трогательными лавками Вестер-Лонгатон устоять не удавалось еще никому. Не ринитесь задирать голову выше пестрых витрин, обнаруживаются выдающиеся фасады, вроде дома номер 29, 15 век. В путеводителях широко используются переносы из профанного времени в сакральный, наоборот, что также эксплицируется сменой временных форм глагола. По легенде, три глухих удара в ворота привратник Ридерхальмской церкви услышал еще на следующий день, но перезахоронили королян э, Риддархольмени Риж в 1884 году. Здесь же лежит Карл XI, не кстати скончавшийся перед пожаром в тре Трекрунер. Все спасательные работы в итоге были направлены на то, чтобы вытащить из горящей крепости его саркофаг. Время туристи... в туристическом дискурсе представлено не стрелой, а стратами, пластами, внутри которых есть свое грамматическое прошедшее, настоящее будущее. Монастырь построен на месте источника, почитавшегося еще с языческих времен. Зоо Дохос Пиги, дающий жизнь по-настоящему, он прославился во время осады Константинополя. Некий монах жарил у воды рыбу, когда пришло известие, что город взят. «Что?» — вскричал недоверчивый повар. «Да скорее этот карп оживет и снова прыгнет в воду, чем это окажется правдой». И в ту же секунду рыбка соскочила со сковороды в источник. Очевидно, что грамматическое будущее время в этом фрагменте является прошлым относительно туриста, рассматривающего монастырь. Интересный темпоральный контрапункт создает логическая композиция с обратной хронологией, движением из настоящего в прошлое, которая сочетается со стандартной стрелой времени внутри страт. Чтобы далеко не ходить, в гостинице поселился Михаил Бакунин. Иногда он, правда, вылезал поучаствовать в беспорядках у монетного двора напротив. Задолго до Бакунина, в подземелье под этим домом, ходы которого тянутся до тынского храма, устраивали свои собрания тамплиеры. Здесь представлены три страты. Настоящая, XIX век, Средний века. Причем средняя страта имеет свою хронологию. Бакунин сначала поселился в гостинице, лишь затем стал вырезать для участия в беспорядках. Следует отметить высокую степень использования в текстах путеводителей будущего времени в контексте повествования и описания по сравнению с теми же показателями в публицистическом стиле. Кроме стратификации времени, это может объясняться также частыми переходами от описания, оформляемого грамматическим настоящим временем, ради вовлечения адресатом, Моделируемую ситуацию, повествованию, для которого требуются глаголы совершенного вида, чтобы не разрушить эффект присутствия, сохранить личные глагольные окончания, адресант вынужден прибегнуть к форме будущего времени. С пяти утра парижане занимают свои насесты, не гнушаясь в ранний час большой порции пива, не покидают табуретов, стульев и кресел до двух часов ночи, пока стрелки на стенах часов не слезнут слиз... их в темноту. Уже через 3 часа они вернутся. Еще одна причина частности частотности будущего времени подсказана нам и Эргальперинам, в отличие от прошлого, которое читателю ближе и понятнее будущее вызывает беспокойство и неуверенность. Видимо, с целью снять завесу неизвестности над будущим, авторы обращаются к моделированию будущего проспекции. Например, вы почувствуете себя в Вене как дома, а обед в ресторане вряд ли обойдется дешевле 20 евро. Особую роль в моделировании будущего играет форма инфинитива. Он широко употребляется в текстах путеводителя со значением желательности. Отправиться в поход по магазинам, кафе, барам и ресторанам, провести полдня в Венере на площади Кампо де Фьори, закусывать купленным тут же сладков клубникой и сыром. Эта грамматическая форма помогает автору вызвать у читателя интерес, усилить внимание, обострить восприятие описываемой действительности. Проанализировав языковую языковые средства выражения текста времени в путеводителях темпоральной сетки, мы пришли к выводу, что их темпоральную структуру можно охарактеризовать как Политемпоральную, то есть временное пространство в путеводителях представлено различными временными формами Политемпоральность, отражающую частную, частую смену перспективы повествования, разные исследователи объясняют по-разному, она порождает временной дисконтиниум или временную через полосицу. Служит оформлению ретроспективных и проспективных вставок, создает лирический настрой с частотой, с частой переменной чувств и настроения, актуализирует момент речи обостряет внимание читателем читателя путем перехода на иную грамматическую форму, смешанную, так как... Финитный глагол хотя и преобладает повествованием, но наряду с ним употреблены другие формы – инфинитив, причастие, депричастие, определенную, так как имеются сопутствующие указатели времени. Особая организация времени в туристическом дискурсе еще раз доказывает, что он может характеризоваться как дискурс креативного типа. Известный когнитолог Же Фоконье считает, что процесс коммуникации предполагает постоянное конструирование ментальных пространств добавление элементов в то пространство, которое находится в центре внимания, из другого ментального пространства, также создание пространств-блендов, то есть гибридов. Ученые отмечают, что грамматическая форма глагола, именно показатели времени и наклонения, несет важную информацию о том, какое пространство находится в фокусе внимания, какое служит фоном и как это меняется по ходу разговора. Тем самым глагольная словоформа, наряду с конструкторами пространств, Анафорическими словами и некоторыми другими типами выражений помогает собеседнику следить за множеством создаваемых пространств и связей между ними, не теряя из виду текущего момента дискурса. Другой составляющей хронотопа появляется категория пространства. С.А. Погодаева отмечает, что в туристическом дискурсе она представлена единицами измерения, объекта объектами-ориентирами, и графическими образами, диектическими э, словами, антропоморфными метафорами, временными ориентирами, глаголами. Перемещение в пространстве, обозначаемыми занятиями спортом. спортом. К этому можно добавить, что в путеводителях представлены два вида пространства – физическое, реальное и семиотическое, ментальное. Физическое пространство доминирует и носит реальные исторические характеры. Взаимообусловленность пространства в истории соответственно, времени подчеркивает французский историк Ф. Бродель – утверждает, что пейзажи и пространства являются не только настоящими реальностями, но и пережитками прошлого. Это легко можно проиллюстрировать нашим материалом. От легендарного прошлого осталось немало знаменитых следов. Семиотическое пространство в путеводителях представлено метафорами, очеловечивания или антропоморфными метафорами. Многие из них обслуживают тесно связанные с соматическим телесным кодом пространственный код. Один из самых популярных дорогих отелей города занимает два модернистских здания. По обе стороны перекрёстка Бульвара Грасси и улицы Мальорка, в самом сердце Золотого квадрата. Маленькие улочки главного порта живописно взбираются на холм. Анализ исследуемого материала приводит к выводу о том, что в текстах путеводителей преобладает вербализация субъективно-пространственного деэксистного видения мира. Неслучайно деиктические наречия здесь оказались самым частотным среди самостоятельных частей речи. Сердце античного Рима билось здесь. Здесь выбирали консулов, решали судьбу Карфагена. Здесь стояли императорские дворцы. Здесь нанесены на карту все легендарные мифические здания. В данном случае деиктическое слово благодаря повтору выполняет еще и экспрессивную функцию. Она уподоблена Употреблено с целью не только поместить адресата в описываемую ситуацию, но и окрасить эмоции и представления о туристическом объекте. Интересной особенностью организации пространства в туристическом дискурсе является интеграция, представленная двумя подвидами. Интеграция пространственного континуума и интеграция пространственного дисконтинуума. Интеграцией мы называем мысленное создание пространства, в котором наблюдатель собирает несколько объектов, не попадающих вместе в его поле зрения. В реальности, под интеграцией пространственного континуума мы понимаем сближение объектов, которые наблюдатель мог бы последовательно осматривать, двигаясь по определенному маршруту. Например, последним зданием в символической четверки является университет. Последним он и был построен. Интеграцией пространства к дисконтиниуму мы называем сближением двух разделенных расстоя... значительным расстоянием психологически различных локусов. Например, таким фасадом ринг и стал. Здесь почти здесь нет проспектов, ведущих в центр, в отличие от московского садового кольца. Примечательно, что кон... континуальный разрыв в тексте передается графическим выделениям. В целом, локальную структуру текста в путеводителей можно охарактеризовать как Эксплицитную, то есть категория пространства выражена в путеводителях через определенные языковые единицы Смешанную, то есть выражающие ее компоненты, относятся к разным частям речи Автосемантическую, так как она содержит указатели места действия, которые не нуждаются в опоре на предтекст и точно вызывают называют место события, полилокальную, так как текстом путеводителей характерна раздробленность текстового пространства, перехода от одного места к другому, одноплановую, в основном, так как автор стремится не отделять себя в пространственном отношении от адресата превращая его в участника событий. При анализе текстов путеводителей нами было отмечено свойство взаимообратимости пространства и времени. Слова, обозначающие время, также применяются для обозначения пространства. От ярмарочного дворца 10 минут пешком до второго большого парка Холишовец, под названием Летно, то есть летний. Для современного человека, имеющего возможность достаточно быстро преодолевать различные расстояния, время обладает большей значимостью, чем пространство. Пространственно-временному представлении языковой картины мира способствует также семантика движения, включая векторную семантику «вверх», «вниз», «вперед», «назад», «влево», «вправо». В текстах путеводителей она выражается прежде всего глаголами перемещения в пространстве», «ехать», «пересекать», «выходить», «добираться», «садиться на корабль», «самолёт», «высаживаться» и так далее. Двигательной деятельностью «подниматься», «пробегать», «двигаться» занятий спортом и туризмом, заниматься верховой ездой, кататься на лодке, посещать, продолжать экскурсию и так далее Выделяются также имена существительные, связанные с движением, маршрут объезд, путь, отправление, подъем в гору, переправы и другое. Использование такого вида лексики позволяет преодолеть статичность описания, способствует лучшему восприятию туристам предлагаемой информации, убеждающему воздействию на адресата, сообщения, Как бы вовлекает его в описываемое путешествие. Потверждением вышепереведенным доводов является использование фотографий двигающихся людей, поднимающихся в гору, спускающихся по тропинке и так далее. Обобщая результаты лингвистического анализа, мы заключаем, что средство обозначения пространства и времени в текстах путеводителей не только служат актуалзацией информации, но и обладает способностью придавать тексту эмоциональную ценность.